Профессора и студенты Когда я учился в школе, а учился я плохо, мне папа часто говорил, будешь так дальше учиться, отдадим тебя в пастухи, придется тебе валам хвосты крутить, пока в жопе ковыряться. Такая перспектива меня совершенно не устраивала, но в школе я все равно учился плохо. Честно говоря, я в детском саду не блистал. Воспитательница Клавдия Степановна всегда ставила мне в пример упитанного, развощекого мальчика по имени Антон Коптюк. Антон Коптюк быстрее всех съел кашу. Антон Коптюк выучил стихотворение о Ленине. Антон Коптюк починил пластмассовый обруч. Дома у Антона Коптюка живет хомячок, о котором Антон Коптюк заботится. Брат Антона Коптюка подарил детскому саду два резиновых меча. А что сделал ты? Мне оставалось только скукоживаться под строгим взглядом воспитательницы. Я чувствовал себя виноват. Каша мне не нравилась. Стихи оленей меня не интересовали, равно как пластмассовые обручи. Хомячков я ненавидел, да и самого Антона Коптюка я в глубине души считал дураком. Все мои мысли тогда занимала девочка Наташа Тарасова, которую я на восьмое марта подарил пластмассового пуделя, но любил я по-настоящему только певицу Таисию Калиниченко. Интерес Наташи Тарасовой сделал меня на два месяца очень рассеянным и нескладным. Но ковыряться у бока в жопе мне так и не пришлось, поскольку в пастухи меня все равно не отдали. «Да и кто б меня взял туда с моим-то пятым пунктом? Где вы видели пастуха-еврея? Только если в Библии?» И в итоге я оказался на филологическом факультете Ленинградского университета. Попасть туда в 1986 году было для еврея так же непросто, как и в пастухи, но со второй попыткой у меня все получилось. «В университете я учился хорошо». Видимо, папины угрозы сыграли здесь какую-то роль. Я начал думать, размышлять, чего прежде никогда не делал. Преподаватели мне нравились, особенно пожилые профессора, в костюмах и в галстках, иногда в свитерах, от те кто помоложе. От них вилла, не от мирной библейской мудростью и академическими идеалами. Студенты рядом с ними казались глупыми и неуместными, но только на первый взгляд. Я как-то стал свидетелем беседы моего учителя, известного филолога Захара Исааковича Плавскина, с одной девушкой, которая явилась к нему на экзамен в открытом платье, с голой спиной и глубоким вырезом спереди, ну, чтобы произвести впечатление и сделать пожилого профессора более внимательным к ее внешности и менее сосредоточенным на экзаменационном вопросе. Так девушки всегда поступают, мне очень жаль их. Ничто не выглядит таким беспомощным и беззащитным, как полуголое женское тело, агрессивное и напряженное. Но беспомощность и беззащитность тут же превращается в оболочку силы и агрессии, порочный круг, из которого мужчине никогда не вырваться. Проще отвести глаза и подумать о чем-нибудь постороннем, например, о черном шекспировском ревнивце, задушившем свою дездемону, девушки как сейчас помню, достался от Элла. — читали, — спросил Плавскин. — Читала. — Как-то неуверенно вы это говорите. — А скажите, кто от был по национальности? — Как это кто? — поразила студентка. — Известно кто. — Англичанин. Плавскин тяжело вздохнул и укоризно произнес. — Девушка, вы ведь не читали. Скажите честно, почему? — Я это... Читал там все. Читали, говорите, я сами даже название не помните. Название? Отелло? Пожала плечами девушка. Отелло Мавровенецианский, с некоторым напором сказал Плавскин и повторил для пущей убедительности. Мавровенецианский! Ох, извините, кокетливо улыбнулась девушка. Поторопилась. Отелло итальянец? Конечно же, итальянец, раз из Венеции. — Это еще что? — сказал мне Плавскин, когда за девушкой закрылась дверь аудитории. — Вот у меня была другая история. В другой истории фигурировал уже Данте. Плавскин пересказал мне ее в мельчайших подробностях. История с Данте произошла в начале 1950-х годов. Плавскин еще, молодой ассистент кафедры истории зарубежных литератур, принимал очередной раз экзамен по курсу «История литературы средних веков и Возрождения». К нему сел отвечать студент. Студент назвал вопрос билета Данте и замолчал. — Вы, товарищ, вопрос знаете? — терпеливо спросил Плавскин. — Знаю. — Тогда рассказывайте. — Чего рассказывать? — удивился студент. «Как чего?» — в свою очередь удивился Плавскин, уже теряя терпение. «Вопрос рассказывайте. Вы читали Данте?» «Читал? Просто не знаю. Чего про него можно рассказывать?» «Надо заметить, что Захар Исаакович Плавскин был человеком редкой доброты и на экзаменах всегда отличался удивительным либерализмом. Он обычно сам подсказывал студентам даты, имена, задавал им наводящие вопросы». И в итоге они уходили от него довольные, счастливые и с оценками «отлично» или, в крайнем случае, «хорошо». «Ладно — Ладно, — кивнул он студенту, — я вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечайте. Договорились? Студент в ответ грустно тряхнул головой. «Скажите — Скажите, — начал плавским кого ты поместил в последний круг ада? Как известно, это были предатели Иуда, Брут и Касси. Вот это я как раз не знаю, — сразу же бодрым голосом ответил студент, давая понять, что все остальное он, конечно, знает, а вот именно этот, так сказать, фактий как раз из виду и упустил. — Хорошо, — вздохнул Плавскин. — Я вам скажу, кого он туда поместил. — А вы мне ответите, за что? — Он туда поместил, во-первых, Иуду. — Почему именно его, Иуду? Студент ненадолго задумался. Потом судорожно сглотнул слюной и весь как-то подобрался. Покосившись с опаской на Семицкина с Плавскина, он произнес как бы в сторону полушептом, потому что Иуда был еврей. — Что? — переспросил Плавскин. — Простите, кто был еврей, я не расслышал. — Евреем был Иуда, — сказал студент, теперь уже уверенно и громко. — За это его дан, поместил в ад, ну, за то, что он еврей. лавкин едва не лишился дара речи или сделал вид что едва не лишился это скорее всего профессора особенно в российских вузах убеждают всех самих себя в первую очередь что если кто-то не соответствует университетским идеалам и стандартам ты этого вопиющие незаконнорожденное недоразумение а зря человек ведь тем и интересен что он непредсказуем что он уклоняется от всех стандартов и предписаний, что он сам по себе, что он одинокий, голый, бесприютный, на голой земле, равный самому себе и живущий без оглядки на какого-то там дант ну вот Плавскин пришел в себя, шумно выдохнул воздух и сказал, «Молодой человек, э, да будет вам известно, что Христос тоже был евреем, некоторым, знаете ли, образом». а его Данте в почему-то не поместил. Странно, правда? — Ну, тогда я не знаю, — буркнул студент. Других причин вроде нет. — Как нет? Иуда ведь Христа предал. — Да вы что? — вскрикнул студент. — Самого Христа? — Точно! — Иуда. — Я вспомнил, мне бабушка в детстве рассказывала. — Иуда! — Да, он самый! — «Вот, свол!» — и извините, профессор, — поправился он, — не сдержался. «Я, честно говоря, забыл. Уж простите!» Студент был этот абсолютно искренен. Плавскин поставил ему удовлетворительно, но посоветовал все-таки подумать о том, чтобы сменить специальность.